Почему бы нам Почему бы нам не остаться здесь, задыхаясь, сказал Пирен. Он дышал через рот и выдавливал слова между глубокими, неровными вздохами. "Излю ты вправду стединг. Мы в безопасности? Нитролоков. Не ни оседай. Почему бы нам просто не остаться тут, пока все не кончится? Может быть, волки не захотят сюда прийти". «И сколько это продлится?» Илайз глянул на парня через плечо, приподняв бровь. «А что ты станешь есть? Траву, как лошадь?» «Кроме того, есть и другие, кто знает об этом месте, и ничего не задержит людей, даже худших из них. А это единственное место, где я по-прежнему можно найти воду». Беспокойно нахмурившись, он огляделся, бегло осматривая местности. Закончив осмотр, Илайз покачал головой и что-то тихо произнес. Перин почувствовал, как тот зовет волков. Торопитесь, торопитесь. Что ж, мы рискнули выбрать из двух зол меньшие. И вороны тоже. Идемте. осталось всего миля другая. Перин бы застонал, но нужно было беречь дыхание. Среди низких холмов стали встречаться громадные валуны. Неправильные глыбы обрушивали шайником серого камня, наполовину зарывшиеся в землю. Некоторые из них размерами не уступали домам. у Куманика опутывала их.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 И Лаяс наблюдал отстраненно, ни слова не говоря. Воцарилось молчание, и путники начали свой ужин в угревом настроении. На западе краснело солнце, и тени вытянулись, тонкие и длинные. «Дополните на тыне больше часа, и если бы не стыдинг мы все были бы сейчас уже мертвы. Смог бы ты спасти ее, а? Смог бы срубить ее, будто деревце? Из деревьев кровь не течет ведь, верно?» И они не кричат, и не заглядывают тебе в глаза, и не спрашивают, почему. Перин ушел в себя еще глубже. Он почти наяву услышал как кто-то в глубине его сознания смеется над ним, кто-то жестокий. Не темный, нет. Перину этого бы очень хотелось, но не темный. И это был он сам. На сей раз Илаэс нарушил свое правило касательно костров. Дерев здесь не было, но он наломал сухих веток из кустов и разжег костер на огромной скальной глыбе, торчащей на склоне холма. По наслоениям сажи, который был запачкан в скол камня, Перин заключил, что этой стоянкой должно быть пользовались многие поколения путешественников. Часть большой скалы, выдающаяся над ее основанием, была как-то скруглена с трещиной на одной стороне, где неровную поверхность покрывал мох старый и бурый. Желобки и выемки в округлой части камня, выветрившиеся за многие годы, показались Перину необычными, но он был слишком поглощен унынием, чтобы думать о них. Однако и Гвейн, пока ела, внимательно изучала их. «Вот это, — сказала она наконец, — с виду совсем как глаз!» Перин моргнул, камень не вправду походил на глаз, даже под слоями сажи и копоти.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 Артур Естребино крыло воскликнул Игрин. Вы меня разыгрываете? Да это вообще не глаз. С чего бы кому-то в голову сбрело врезать глаз Артуру Естребинову крыло, вон там в скале. Илэс покосился через плечо на девушку, ворча: "Чему вообще вас деревенских щенят учат?" Он хмыкнул и выпрямившись, опять вернулся к наблюдению за холмами, но продолжил Артур Пендрак танреал Артур Ястребиное Крыло, Верховный Король, объединивший все земли от Великого Запустения до Моря Штормов, от Океана Орид до Аильской Пустыни, и даже кое-какие за пустыней. Он даже послал войска по ту сторону Океана Орид. Предания гласят, что он правил всем миром, но и того, чем он в самом деле правил, хватило бы любому человеку и без преданий.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 У простого Люда был мир и правосудие, и набитое брюхо, но он двадцать лет осаждал тар и назначил цену в тысячу золотых крон за голову каждой оседай «Я думала, вы, Айси-Дай, недолюбливаете», — сказала Эгвейн, и Лайс скривил губу в усмешке. «Да неважно что я люблю и не люблю девочка Артур в ястребиное крыло был гордым глупцом». Целительница айсидай спасла бы его, когда он заболел, или, как говорят некоторые, был отравлен. Но все айсидай еще оставшиеся в живых, были загнаны в сияющие стены, и всю свою силу использовали на то, чтобы сдержать войско от бивачных костров, которого ночью стало светло, как днем. Да, он в любом случае бы не позволил айсидай приблизиться к себе. Айседай он ненавидел так же сильно, как и Темного. Рот и Гвин сжался, но когда она заговорила, то сказала лишь, «Так какое все эти слова имеют отношение к тому, глаз это Артур из тревина у крыла или нет?» «Самая прямая девочка. И вот воцарился мир, не считая происходящего за океаном. Народ радостно приветствовал его, куда бы он ни пришел». Видишь ли, люди в самом деле любили его. При всем том, человеком король был суровым, но никогда не проявлял свою жестокость с простым народом. Но вот он и решил, что самое время построить для себя столицу. Новый город, не связанный в памяти людской ни с какими старыми деяниями, или с распрями, или соперничеством.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 И в самом деле не было. Артур Ястребиное Крыло умер в тот самый день, когда статуя была завершена, а его сыновья и остальные родичи сражались за то, кто из них воссядет на трон Ястребиного Крыла. Одиноко возвышалась статуя посреди этих холмов. Сыновья, племянники, кузены короля умерли, и последние из рода Ястребиного Крыла сгинули с лика земли, не считая, может, тех, кто отправился через океан Арит.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 «Приготовьте себе еще немного чаю, если хотите. До темноты я должен загасить костер». Теперь Перин ясно различал глаз, даже в меркнувшем свете дня. Он был больше человеческой головы, и от теней, упавших на него, казался похожим на глаз ворона. Жестокий, черный и безжалостный. Перину почему-то совсем расходилось ночевать в этом месте.